Вавилон. Уровень 5. Центр всеобщих благ. Майки снова пересчитала свою группу. Десятка. Красивое, круглое число. В нём заключалась полнота и завершённость. Ничего добавить, нечего отнять. Думали ли так её подопечные? Она вглядывалась в лица каждого, хотя со стороны казалось, что Майки смотрит на всех сразу. Без хрустального шара было ясно, они не в восторге от происходящего. Впрочем, она тоже. Ей всучили тех, кого не хотел брать никто. Самые сомнительные и проблемные личности. Такими только дырки в графиках закрывают. В последний момент решили, что лишние руки не помешают, и сунули их свежеиспечённому куратору, метившему в полицейские. Хочешь бороться с криминалом, получай морозков. Только Майки не хотела воспитывать таких, как они. Она хотела их стрелять. Вы с нами? А значит, разделяете наши ценности. Это основа нашей работы». Пока она произносила заученную речь, в голове бежала другая информация. Лица присутствующих и сводки из их досье сходились воедино. «Темнокожий парень с золотой челюстью и моровыми венами на руках — это Карим Саад. Дважды привлекался за торговлю наркотиками в собственной школе. Отбывает в центре часы исправительных работ, назначенных судом». Девушка с ракезом, Наока Танака, ограбила магазин деда, чтобы купить поддельную рабочую визу на 30-й уровень. Сдана в полицию собственным дедом и определена на исправительные работы. Рядом с ней женщина с потасканным лицом и татуированными ласточками на ключицах, Лея Барби Андраш, порнозвезда, пытавшаяся переквалифицироваться в дилера. Первую и последнюю сделку провернула в клубе прямо под камерами, из-за чего и загремела. Следом шёл мужчина сне покрытым кожей протезом руки и шрамом поперёк лица. Степан Проповедник. 40 лет, фамилия неизвестна, есть только бандитская кличка. Выпаивал и перепродавал запчасти из чужих шаттлов. Пробыл в изоляторе 5 лет, оставшийся год скосили и определили в центр благ на отработку. Прямо на неё глумливо смотрел смугловатый кудрявый парень с колечками в левом ухе. Василаки Томич, так называемый крысопроводник. для дельцов с подземных уровней уже в третий раз отбывает исправительные работы. В угол с виноватым видом забилась девушка в стрекозиных очках. Вероника Маргенштерн, 20 лет, студентка. Попалась на хранение наркотиков. Реальное наказание отменили из-за влиятельных родителей, но для проформы сунули богачку на социальные работы. Затем двое горемычных подростков, прищавых глуповатого вида пакито и татуированный звёздочками Мерт. Оба сироты на государственном попечении и здесь отрабатывают свой соцпакет. За ними притаилась девушка в чёрном капюшоне, из-под которого выглядывал только острый подбородок с плотно сомкнутыми губами. Некая безработная Рика Мо. С ней центр занятости заодно отправил того парня с аккуратным пробором, кажется, зовут Шивей Пенк. И замыкал этот цирк плохих клоунов, самый уравновешенный с виду кадр. Высокий мужчина без татуировок, мировых вен и диких причёсок, Микель Скорпион, бывший военный из отряда зачистки, направлен в центр Блэк в связи с расформированием людского персонала на внешних базах Вавилона. Майки про себя выдохнула. Из всей этой компании, похоже, только последние трое находились в ладах с законом и собственной психикой. Солдата было даже жалко. Его, похоже, определили сюда, потому что больше некуда. хотя военный явно занимался более важными вещами, чем их миссия по разгребанию дерьма. Наш сектор на первом уровне, рядом со входом в канализационную систему, продолжала Майки, попутно разворачивая трёхмерную презентацию для наглядности. Приоритетные задачи на первый квартал расчистить территорию от запчастей, пластика и органики. Мусор должен быть рассортирован для последующей утилизации или переработки в вторичное сырьё. «Расписка плана и инструкции безопасности отправлены на ваши почтовые адреса». Было очевидно, что им всем плевать на это дело с вершины Вавилона. Только Шивэй прилежно записывал всё в электронный блокнот. Откуда-то вылетел комок жвачки и попал по китам в затылок. Понёсся нестройный ржач. Майке показалось, что она в начальной школе на месте учителя. Она постучала по столу ладонью и процедила. «Приступаем завтра с шести утра». «Инструктаж окончен, и если вы здесь, то вам не всё равно, что будет с нашим общим домом». «Если вы здесь, то, скорее всего, крупно обосрались», — перефразировал её Лаки, слегка приподнимаясь на стуле, на котором минуту назад расползся, как кусок пластилина. После ухода Майки его слова прозвучали, как недосказанный приговор, считавшийся во взгляде их куратора. Некоторое время было тихо. Затем по полу проскрежетали первые стулья. Проповедник и на око свалили. даже не намереваясь знакомиться с группой. Остальные пока не знали, что делать. Итак, лениво продолжил Лакки, без энтузиазма оглядывая каждого. Скажите честно, кто здесь потому, что определён сюда планированием, законом и ещё бог знает чем указом? Руки взвелись вверх, и в руки стало ясно, куда она попала. Добро пожаловать на нижний уровень, которым она так стремилась помогать. Социальными работами, оказывается, занимаются уголовники. И с лёгкой руки Ариса, в их числе теперь она сама. Происходящее с самого начала ощущалось как дикая ошибка, но выхода у неё не было. «Ты что ли с верхних уровней?» С любопытством спросил у неё Мерт, заметив, какая хорошая у неё одежда. Верука уже поняла, что облажалась с маскарадом, и её происхождение было всем очевидным. Взоры присутствующих зажглись недобрым огнём. Лаки дольше всех всматривался в неё угольными глазами и, наконец, поинтересовался. «А что ты тут забыла?» Она нервно им улыбнулась и зачастила каким-то оправдательным тоном. «Меня подставили? С наркотиками. Я сама их не принимаю и не одобряю, но мой друг, впрочем, уже бывший друг, подложил мне мор во время наркодозора в клубе «Июнь». Но я думаю, это полезный урок. Поэтому хочу честно отработать часы, назначенные судом. Если хоть что-то можно сделать, пусть хотя бы расчистить мусор, я буду рада». Он вообще считает, что на Вавилоне присутствует неформальное социальное расслоение, которое ведёт к дезинтеграции нашего общества. Благодаря соцработам я смогу узнать настоящий мир. Последнее явно было сказано не от ума, и мгновенно настроило всех против неё. Даже лучшие намерения не смогли скрыть невинный снобизм человека, вырашившего в тепличных условиях. В глазах Лаки мелькнуло что-то озорное. Он бесшумно пересел за стол, перед дверукой и даже ласково спросил: А что ты вообще знаешь о нас? М? Карим заулюлюкал, а Барби откинулась назад и набродала, совсем так, словно смотрела кино. Не бойся, добавил Лаки. У меня общительная натура, я люблю со всеми знакомиться. Так вот, как тебя зовут, кстати? Я Верука. И она протянула ладонь, которую он комично потряс. Лаки, можешь звать меня так. Так вот, Верука, я тебе открою секрет. Он наклонился вперёд так, что между ними осталось меньше сантиметра. Его острый корнус и нос почти уткнулся в неё, и от этого между ними возникла какая-то непроизвольная интимность. То, что здесь на башне называется Нижними, совсем не дно. Настоящий ад — это бункеры подземных кланов, и один из их выходцев сидит сейчас перед тобой. Меня приняли, когда я был ребёнком, провели санацию. А загремел на общественные работы я за то, что незаконно протаскивал по туннелям Вавилона других детей-подземелья, непривитых, опасных, набитых по уши мором. Так что ничего ты не знаешь про настоящий мир. Вавилон — инкубатор. А ты в нём курочка, несущая золотые яйца. Наступила тишина, в которой слышалось только шумное дыхание Веруки. Лаки смотрел на неё пару секунд, не двигаясь, томно прикрыв веки, и вдруг во весь голос гаркнул. Бу! Она подскочила, и это всё допнёс сержач. Больше всех угорали Карим, Пакита и Мерт. Эти трое создавали вместе столько шума, что казалось, будто комната набита их клонами. На плечу лаки предупреждающе легла чья-то рука. Он лениво обернулся и увидел Микеля. "Ты что меня лопаешь?" процадил кудрявый. "Отстань от неё". Так и слабобюдство магле дел скорпиона. удивляясь про себя его странной вышколенности. До болом дело говорит, проворчала Барби. Что взять с девочки, хоть и мажорки. Меня тоже нарконадзор сцапал. Они совсем изверели в последнее время. А всё из-за таких, как ты, Лаки. Тащишь к нам на башню своих сородичей. Ну да. А вы с этого как будто ничего не имеете, презрительно хмыкнул Лаки. Тебя сцапали за торговлю мором, а не за похоронение. Не надо ля-ля. Корна звезда переглянулась через свой стол и без лишних слов брызнула лаки в лицо из защитного балончика. Тот с тругонью повалился на пол, отчаянно вытирая глаза. "Научи меня, придурок. А ты кто вообще? Военный?" переключилась Барби на Микеля. "Бывший." "Военные не бывают бывшими." Завелаки всё ещё валяюсь в проходе и не в силах разлепить слепящиеся глаза. "Солдат это неизлечимая болезнь." Микель ничего не ответил. Но все поняли, что его по-своему задели эти слова. Верочка испуганно смотрела на них троих, хлопая огромными ресницами. Переругаться со всеми казалось легче, чем подружиться. Немешкай, она собрала вещи и быстро исчезла за дверью. Затем ушла и Барби, которой явно наскучил этот детский сад. Карима и Пакита уставились на Лаки, признав в нём своего, хотя тот, похоже, по жизни валял дурака. "Тебе помочь?" спросил Микель с промедлением, протягивая руку Лаки. О, брось. Тут сам поднялся и сделал очередное громогласное заявление. Мне одному кажется, что на бывших заключённых и безработных можно бесплатно поездить и сделать очередное пафосное заявление, что наши программы занятости работают на ура. Он направился к двери, так и не разлепив до конца глаза и ударяясь обо всё подряд. Пакеты с Каримом запаздала ринулась следом. Вот и первая шайка с лидером сформировалась. В комнате остались трое — Микель, Шивей, словно слившийся за стеной, и Рика. Слава Лаки имели неприятное свойство оседать в ушах. «Как вы думаете?» — ожил или осмелел Шивей. «Есть ли шансы после первого квартала получить оплачиваемую работу при центре?» Микель пожал плечами. Он сам ничего не знал. Впервые в жизни первоклассный боец чувствовал себя беспомощным младенцем. Сейчас хотелось только уйти прочь. Он скучал по миру вне Вавилона. Пусть тот и напоминал обглоданный ржавый скелет. Но там были горизонты неба. «Если я всё отработаю и докажу пригодность, может, они зачтут волонтёрство как полноценный опыт работы?» — продолжал Шивей. Никто ему не ответил. Тогда он тоже тихо ушёл. Микелю показалось, что он остался один, поэтому слова за спиной прозвучали нежданно. «Что? Хреново тебе без окон, солдат?» Он удивлённо обернулся, а девушка в капюшоне послала ему кривоватую ухмылку, плохо ввяжущуюся с невесёлым, давящим взглядом. Ты часто по привычке смотришь на стену, а потом взгляд останавливается, как будто натыкается на преграду. Так делает только человек, привыкший смотреть на горизонт. Однако продолжать беседу Рика явно не намеревалась, тоже направившись к выходу. Тогда и ты искал окно. Негромко сказал он ей вслед: иначе бы не поняла, что я делаю. Пока солдат Микелезадачина посмотрел на удаляющуюся фигуру в чёрном балахоне. Кем бы ни была эта бродяжка, с чего лица он толком не видел, но и она явно посматривала на мир снаружи. Только вот откуда? С внешней базы или с самого верха? До сорокового уровня на Вавилоне не было внешних окон.